Глава шестая «Олег, я тебя не понимаю. Для чего мы здесь остановились?» Ляра проявила невероятную выдержку, набросившись на меня с расспросами, только после того, как хозяин кафешки согласился приютить нас и выделил одну из своих комнат. Видимо, находящийся на самом краю человек действительно готов хвататься за любую возможность выжить. Даже за такую, как непонятный студент из Мирокса. Для того, что оборотни не существует. Спокойно ответил я, вытаскивая негатор. «Скорее всего, мне сегодня ночью пригодятся все камни, так что нужно подготовиться. Например, нацепить парочку сапфиров на шею. И как это связано с нами? С тем, что нам нужно срочно бежать к алтарю гоблинов? С тем, что нас ждет тень? Алтарь существовал несколько сотен лет до нас, просуществует еще пару дней». Я посмотрел на девушку. «Неужели ты ничего не понимаешь?» «Через две недели провинция отойдет в состав Западной империи со всеми ее людьми, причем тихо и безогласки Я, например, не слышал о внезапном уменьшении империи. Да что я, Ульма, обязательно предупредила бы нас о таком нововведении». Однако она промолчала, показывая, что передача провинции осуществилась в строжайшей тайне. «Уверен, нашу империю всколыхнут протесты на этот счет». «Я по-прежнему не понимаю тебя», — нахмурилась Ляра. Мне очень не хотелось разъяснять очевидные, как мне казалось, вещи, но иного выбора сестра не оставила. Кто-то желает уничтожить всех жителей провинции, либо заставить их сняться с места и свалить куда-нибудь подальше. Ты сама слышала, Фарга. Здесь шикарные земли, леса, залежи полезных ископаемых и месторождений силовых камней. На кое западникам еще и люди чужие нужны. Они будут делать все, чтобы очистить пространство до передачи прав. Однако, если мы поможем прожить загнанным в беду несчастным эти две недели, то на законных основаниях отобрать право владения всеми богатствами станет тяжелее. К тому же, западным гвардейцам придется защищать своих новых подданных от всякой напасти, что водится в здешних местах. Но какое тебе дело до того, что клан кабанов сохранит свои земли? Не унималась Ляра. Именно к этому я и веду. Сегодняшняя ночь будет показательной. Если твари, что оставили метки на стенах кафешки, действительно существуют, и нам удастся с ними справиться, то я потребую встречи с вождем клана. Нет, даже со всеми вождями, что терпят сейчас бедствие. Там же не только кабаны». «Вассалитет бурых медведей!» Наконец Деляры стал доходить смысл моих действий. «Прямой и беспрекословный», — подтвердил я. «Двадцати процентов прибыли будет достаточно, но ты мелко мыслишь». «Смотри на проблему ширит ты же наследница». «Бывшая», — напомнила лиара но задумалась. «Западная империя значительно превосходит нас по технологиям. Они ими достаточно нежелательно торгуют. Мы переплачиваем в втридорога за каждую безделушку. Если кабаны согласятся на полный вассалитет и смогут остаться в империи...» Глаза девушки расширились от удивления. До нее наконец дошел смысл моего решения. «Полный вассалитет!» Означает необходимость делиться всем, что получит клан, в том числе новым оборудованием, технологиями, знаниями. Всем тем, чего так недостает не только бурым медведям, но даже всей Северной Империи целиком. И Западная Империя ничего не сможет с этим поделать. Вассальное право священно. Думаешь, они пойдут на такое, вечная кабала? Ты своими глазами видела хозяина кафе. Он сейчас готов принять любую помощь, лишь бы поспать и найти своих близких. То же самое, уверен, происходит и с остальными. Людей почти сломали, так что нам остается лишь протянуть руку помощи, и вся эта область станет нашей. Деваться-то им некуда. Если бы была возможность, они бы уже собирались вместе с тиграми. Но, Лек, это же опасно. Ты видел следы на стенах? Их нанесли достаточно массивные когти. Ты уверен, что готов рискнуть всем, чтобы получить вероятное влияние потом? Мы ничем не рискуем. Фарк выжил, скрывшись от тварей на вершине дерева. Хозяин кафе выживает, скрывшись не за самыми надежными деревянными стенами. Ты же не думаешь, что заколоченные окна и хлипкая дверь смогут спасти от действительно серьезных противников? Нет, Лиара, здесь что-то нечисто. Я очень хочу с этим разобраться. Заметь, мы всего в 20 километрах от границы. Что-то я не видел особого беспокойства на пропускном пункте. Словно они не опасались страшных тварей. Аргументы у меня были настолько убийственные, что противопоставить им Лиара ничего не смогла. Алтарь гоблины действительно никуда не убегут за эти две недели. Единственное, о чем мы поспорили, это о том, от лица какого клана в итоге мы будем говорить. Лиаре, представителю гадюк, естественно, хотелось отдать кабанов прямиком под управление Империей, но я был категорически против. Пришлось даже напомнить, почему вообще возникла ситуация, из за которой мы спорим. Император своим указом отдал часть империи чужакам. Может ли Леара дать гарантии того, что следующим он не освободит кабанов от вассальной клятвы, или не перепишет ее, скажем, на алый бант? Нет, допустить такого категорически нельзя. И все разговоры, если они будут, мы будем вести от лица клана «Бурых медведей». Но вначале нужно сделать так, чтобы эти разговоры вообще состоялись. Не могу сказать, что я целенаправленно готовился весь день. Мне пришла в голову гениальная мысль выспаться. Поездка в машине, конечно, доставила много комфорта, но 5 часов сна за последние двое суток слишком мало для молодого растущего организма. Это я о себе. К тому моменту, как наступил вечер, Лиара успела накрутить себя так, что видела только один выход из сложившейся ситуации. Немедленно бежать прочь из этого района. Помог ей в этом, кстати, старик Фарк. Путешественник травил одну страшную байку за другой, зарабатывая себе на ужин, чем только подливал масло в огонь сомнений девушки. «Я думал, что вы уберетесь отсюда с первой же машиной», — заявил я, спускаясь в пустой зал. За сутки гостей в кафе не прибавилось, и Фарк оставался единственным посетителем кафе. Как и не спящий владелец, шатающийся от любого ветерка. Последние 12 часов явно не пошли на пользу его здоровью. И упустить возможность собственными глазами увидеть, как работают два действующих студента Мироса, лучшей Академии Северной Империи. Да за такую историю меня не только накормят, но и предложат выпить в славной компании. Если господа не против, я хотел бы остаться. В конце концов, верхушка дерева себя уже один раз зарекомендовала. Почему бы ей не сработать еще раз? Я кивнул, признавая право старика на такое безрассудство. Собственно, именно его рассказ о ночных тварях и побудил меня на эту авантюру. Злые монстры, бегающие в ночи. ха, -ха. собаки не лазают по деревьям, поэтому Фарк остался жив. Ты куда? Забеспокоил Ателяра, когда я набросил плащ. «На улицу?» – недоуменно ответил я. «Не здесь же их отлавливать. Выйду на улицу, дождусь, твари, и там их всех прикончу. Я с тобой». «Нет». Я посмотрел на остальных и тихо добавил. «Сколько у тебя боевых способностей? Две? Три? Как думаешь, на сколько собак и хватит? У меня есть камни, есть стреломет, есть... Ты еще не понял?» лиара никак не отреагировала на мой протест. «Мне не нужно спрашивать у тебя разрешения, братец, я просто ставлю тебя перед фактом». — К тому же я сильнее тебя. Начнешь возмущаться, скручу в бараний рог и пойду одна. «Братец — Братец? Фарк продемонстрировал поразительный слух. Старик даже подсел к нам ближе. — Так вы, брат и сестра, необычно для первого курса Мирекса. Не у многих семей есть на это деньги. расскажите свою историю? Уверен, за нее мне не только нальют, но и приютят в какой-нибудь хорошей гостинице. — Не сейчас, — отрезала лиара не спуская с меня взгляда. «Так что, мы идем?» «Идем!» — зло ответил я. «Одно дело рисковать собой, другое — дорогим тебе человеком. То, что тотем заявил о нашем родстве, я знал раньше, но не придавал этому значения. Ни в этом, ни в прошлом мире связи между двоюродными братом и сестрой не являлись чем-то противозаконным. Однако оба тотема встали в позу, заявив о невозможности такого союза. Вот только согласиться с ними не означает разом отринуть все чувства, что я испытывал к девушке. «Понятия не имею, как держится Лиара. Мне же хочется каждый раз, когда я ее вижу, сгробастать и целовать. Потому что я считаю это правильным». Прохладный вечерний воздух выгнал последние остатки сна и тяготные мысли. Фарк достаточно ловко для своих лет скарабкался на близлежащее дерево и затих. «Если не знать, что старик находится именно там, никогда бы и не подумал, что в кронах кто-то скрывается». Все же у лишенных внутреннего источника людей есть свои преимущества. По дороге сновали редкие автомобили, причем большая часть из них двигалась от границы. К кафешке никто не подъезжал, а лишенное света не вызывало дикого интереса у путешественников, спешащих по своим делам. Лично меня это более чем устраивало, а лишние люди не будут мешаться под ногами. Протяжный вой, от которого кровь стыла в жилах, раздался ближе к полночи. Не сговариваясь, мы с Лярой встали спина к спине. Света не было. Пасмурное небо скрыло даже звезды и луну Вой раздался ближе, причем с другой стороны. Ему тут же ответили еще две глотки. лиара забеспокоилась. Нас взяли в кольцо. лег Нервно спросила девушка со всей силы, сжав именной кинжал. «Смешное оружие для драки с кем-то огромным». «Пока тихо». «Я внимательно отслеживал магические источники. Либо твари не имеют магии, либо они слишком далеко от нас. Они в сторону!» Три яркие точки показались на границе отслеживания магических линий и начали достаточно быстро к нам приближаться. Не успел я закончить свою фразу, как еще с трех сторон к нам ринулись группы по четыре особи. Я не видел противника, но промазать никак не мог. Стреломет отправил сгусток энергии в ближайшую к нам тварь. Снаряд, способный остановить инферно, столкнулся с противником и... И ничего не произошло. Наш неведомый враг продолжил свой стремительный забег, словно не заметил попадания. «Ляра к стене!» — закричал я, первым срываясь с места. План, казавшийся таким идеальным, рухнул в первые же секунды. 20 метров до цели, стреломет не работает!» Стоит отдать должное подготовительному курсу Мирокса. Нас заставляли действовать даже в условиях полного морального опустошения. Пока мозги переваривали информацию о том, что кто-то способен сопротивляться именному оружию, тело действовало само. Схватив лиару за руку, оно ринулось под защиту стен кафе. Вовремя. На то место, где мы несколько секунд назад стояли, обрушилось что-то огромное массивное. Стреломет перезаряжался, так что повторить выстрел я не мог. Твари, что пришли к нам извне, оказались на удивление сообразительными, и что меня больше всего пугало, прекрасно ориентировались в темноте. Я скорее почувствовал, чем увидел. Следующей целью будем мы. Предупреждать Алиару об опасности было поздно, и все, на что меня хватило, это откинуть ее в сторону и использовать дубовую кожу. Одна из способностей нашего тотема, дарующая дополнительную защиту. Тело покрылось коркой, и в этот момент грудь ударила огромной кувалдой. Так, во всяком случае, мне показалось первые секунды. Я влетел спиной в стену. Что-то хрустнуло, сверкнули когти. Именно сверкнули. В непроглядной тьме тяжело не увидеть четыре ярких когтя, горящих красным светом. Мою гордость, броню стражников Мирахса разорвала, словно это была обычная бумага. Грудь вновь вспыхнула огнем. Дыхание перехватило, но сознание от боли я не потерял. Помогли дубовая кожа и крепость кожи. Обычная способность, дарованная тотемам всем членам клана. Меня вжало в стену. Красные когти начали мелькать с чудовищной скоростью, превращая броню в лохмоте. Рядом закричал Ильяра. И в этот момент пришло осознание. Если прямо сейчас что-то не придумать, то на этом мои приключения закончатся. Я сжал ладонь, и в ней возник стреломет. Оружие успело куда-то отлететь. Мне даже целиться не пришлось. Вокруг меня темные бесформенные твари кружили так плотно, что промазать было невозможно. Вдруг первый выстрел, что, конечно, невозможно, прошел мимо. Все же темно, я мог и промазать. Сверкнула искра, освещая на мгновение окружающее пространство, и в моих глазах запечатлелась картинка происходящего. Мне, наконец, удалось увидеть твари и не могу сказать, что этот факт меня обрадовал, потому что на нас напали измененные». Это, несомненно, были собаки. Когда-то. Огромные, страшные, натасканные на то, чтобы уничтожать людей. Вот только в отличие от своих обычных родичей, эти оказались исковерканы металлическими вставками. Такими же, как я видел на теле тени. Где-то пластины, где-то шипы, где-то лапы. Та или иная часть твари оказалась подвержена влиянию мифрила, превратив и без того страшных противников в чудовищных монстров. Я никогда не слышал о том, чтобы животные имели статус Инферно, но против нас вышли именно они. Но даже это не стало самым страшным потрясением». Больше всего меня поразило то, что энергетический сгусток из стреломета, осветивший пространство, врезался в одну из собак и впитался в нее целиком, не нанеся урона. Эти твари поглощали магию. «Лек, уходи отсюда! Спасайся!» Раздался крик Лиары, и только сейчас я понял, что девушки рядом со мной нет. 12 собак инферно есть, а Лиары, несколько мгновений стоявшей неподалеку, нет». И в то же время орала девушка рядом, так что в сканер точно должна была попасть. Но ее не было. Что за бредятина? Это замешательство стоило мне дорого. Налитые кровавым светом когти не останавливались ни на секунду, а вскоре к ним присоединились и зубы. Нога вспыхнула таким огнем, что я искренне и громогласно заорал от чудовищной боли. Меня опрокинули. Прижали к земле, не давая возможности даже пошевелиться. стреломету вновь отлетел куда-то в сторону. И, судя по онемевшей руке, возможно, с пальцами. От брони не осталось практически ничего. И спасала меня сейчас лишь дубовая кожа, активированная с 50 единицами магической силы. Собаки царапались, кусались, вжимали меня в землю. Но пока у меня оставалась мана, я оставался относительно цел. Однако были и минусы. Эта самая мана утекала с пугающей скоростью. Примерно единица в секунду. Сил на то, чтобы бороться с тварями, у меня не было. Неприятно осознавать, но собаки оказались гораздо сильнее. К тому же обладали непонятным иммунитетом к именному оружию. Если бы не источники и не вой, предупредивший о нападении, то мы бы даже не заметили их появления А так... Стоп! Источники... Ногу вновь дернула так, что она вспыхнула огнем, но кости выдержали. Во всяком случае, раз болела, значит, все еще находилось на месте. Это меня отрезвило и заставило работать, позабыв все остальное. Твари добрались до лица и начали колошматить по шлему, так что у меня оставались считанные мгновения. Я мысленно потянулся к одному из своих сапфиров и вобрал его силу без остатка, не заботясь о том, что этим самым разрушаю камень. Жалеть буду потом, если выживу. В памяти всплыл эпизод моего первого знакомства с гоблинами. Тогда я не умел пользоваться магией, зато умел возиться с силовыми линиями, передавая через них энергию. То же самое я проделал с вальмурами, когда спасал друзей, в поезде взрывая нападавших, в гостинице спасаясь от подставной атаки пауков. Так почему сейчас начал опираться на стреломет, совершенно позабыв о том, что я маг, а не наделенный способностями юноша с прикольным оружием? Чародея, в конце концов, или погулять вышел? Если чародей, то и работать я должен соответствующе, а не тыкать в несчастных животных с железом или снарядами стреломета». Раскаленные колья силовых линий возникли в источнике каждой из 12 явившейся сюда тварей одновременно. После инициации работа с таким количеством противников не вызывала головной боли. «Я насытил колья такой энергией, что последовавший за этим взрыв сорвал с петель двери кафешки вместе со всеми подпорками» где-то послышался приглушенный хриплиары, попавший под раздачу. С дерева с диким криком свалился фарк, взрывной волной зацепило его. С меня смело остатки брони, и, кажется, дубовая кожа все же не выдержала, так как я перестал чувствовать нижние конечности. Но самое главное было сделано. Из 12 источников, явившихся сюда по нашей душе, не осталось ни одного целого. Накаченные мифрилом твари даже пискнуть не успели. Размахивая светильником и длинным мечом, из дверей кафешки выскочил хозяин заведения, умудряя спотыкаться на каждом шаге. «Давай, подходи по одному, сейчас узнаете силу клана кабанов!» Начал орать мужчина, приготовившись к последней в своей жизни битве. Вот только противники не спешили откликнуться на его зов. «Тотем великий, кто это?» Послышался ошалелый возглас фарга. Старик пережил падение с дерева. Хромая, он двинулся на свет, но не смог пройти и нескольких шагов, как замер, уставившись на валяющихся на земле мертвых тварей. «Посвяти-ка сюда!» лек ты где?» — раздался голос Леары, отчего на душе потеплело. «Жива! Но почему я ее не вижу?» Неожиданно в десяти метрах от меня появился источник. Вернулась способность видеть девушку. Даже несмотря на то, что мне было тяжело дышать, что меня придавило и вообще хотелось скорее сдохнуть, чем продолжать это жалкое существование, начали шевелиться мозги. Неужели способность гадюк-скрытия позволяет им не только прятаться в тенях, но еще и скрывать свой источник от таких искателей, как я? Тех, кто видит магические линии? Не потому ли я не вижу Ландо Слика? «Если я не сдохну, нужно будет попросить Лиару показать, как работает ее способность». «Помогите, он здесь!» — голос Лиары раздался ближе. Я попытался улыбнуться, но, видимо, переоценил остаток своих сил. Глаза закатились, и сознание отправилось отдыхать. «Учитель, Лиары в поезде не оказалось, границу она не пересекала», — отчитался Шармир. Как вы и приказали, я переманил тень на нашу сторону. Она подтвердила, что Лиара является чародеем и направляется к гоблинам. «Алтарь Зулвара уничтожен. Однако мы не должны расслабляться», — заметил старший маг. «Никто не знает, на что пойдут духи-хранители, чтобы добраться до источника нашей силы. Возможно, они сами проведут инициацию, пожертвовав одним тотемом. Продолжайте поиски. рекон мне не нравится, что ты упустил нити правления своей империей». У меня начинают возникать мысли о том, чтобы вернуть тебя обратно ко мне под крыло. Как будет угодно моему учителю. Руководитель Алого Банта побледнел, но даже в мыслях не смел противиться. По информации нашего нового ангела, Лиари помогли сбежать Ульмарилойд из клана Пантер и Ландос Лик из клана Гадюк. Они пошли против воли Императора, затеяв собственную игру. «Мне это не нравится, и я не понимаю, почему эта парочка до сих пор жива. У тебя не хватает ресурсов?» «Хватает, учитель!» рекон с трудом подавил дрожь. «Я сознательно оставляю их в живых». По имеющейся у меня информации, пантеры обладают знанием о местоположении шахты с мифрилом. Я прорабатываю этот вопрос. Что касается Ланда Салика, он единственный, кто может знать о так и не найденных двух кристаллах богуша. Поэтому эти двое еще живы. Как только я пойму, что они стали бесполезны, их не станет. Ты все увозишься с этой сказкой? Старший маг позволил себе проявить эмоции. То, что дают кристаллы богуша, миф. «Вы сами говорили, что не знаете этого наверняка, учитель. Мне осталось собрать две фигурки. После того, как они все окажутся в моем распоряжении и я проведу процедуру объединения, тогда станет понятно, миф это или нет». Рекон физически ощущал на себе тяжелый взгляд наставника, но отступать не собирался. Право на самостоятельные действия он заслужил более 50 лет назад. «Первый ученик, что у тебя происходит?» Мак перевел взгляд Срикона, чем подтвердил право на поиски. «Учитель, у меня возникли непредвиденные трудности. Бездарность, как его называли остальные ученики, даже не дернулся, когда к нему повернулся недовольный наставник. Ваше поручение выполняется беспрекословно. Уже больше половины жителей провинции сняли со своих мест. Еще 30 думают сделать это в ближайшее время. Остальных мы потихоньку вырезаем. Однако сегодня ночью мы потеряли 12 собак. «Как это произошло?» – нахмурился старший маг, а остальные участники собрания превратились в слух. «То, что накачанный мифрилом животные иногда гибли – это норма. Всегда найдется какой-нибудь герой, которому удастся нанести критичные повреждения тварям. Но чтобы разом двенадцать собак, такого еще не было. Трудно сказать, мы даже не знаем, где находятся тела», – пожал плечами первый ученик, словно речь шла о чем-то несущественном. Стая работала на границе, ей было велено пугать, тащить на базу женщин и детей, уничтожать одиноких путников, все как обычно. Однако собаки не вернулись обратно. Полагаю, Лиара добралась до границы, увидела поставленный шармиром заслон и пошла полями, где и наткнулась на стаю. А ведь я предупреждал, что эта идея глупа, что нужно дать им добраться до Дарлуга. Но меня никто не слушал, и теперь у нас нет двенадцати собачек. «Ты...» Начал было Шармир, но учитель жестом приказал ему умолкнуть. «Потеря целой стаи измененных не беда. Первый ученик, найди тела и забери весь мифрил Мне нужны более активные действия в провинции Листар. Пора подстегнуть оставшийся на исход. Шармир, выдели дополнительные ресурсы. Я хочу, чтобы к моменту входа в Западную Империю на этих землях не было ни единого свободного человека. Тень готова? Да, учитель». — подтвердил куратор Западной Империи, бросив недовольный взгляд на первого ученика. Эта сволочь натворила дел и вновь вышла сухой из воды. Как только она увидит Леару, сразу уничтожит и принесет нам ее голову. Наш тотем принял клятву ангела и будет внимательно следить за ее исполнением.